Хрущев принял его и публично заверил, что Советский Союз использует все для того, чтобы поддержать Кубу, ее мужественный народ, в борьбе за свободу и национальную независимость. Поработить кубинский народ никому не удастся. Заявления Хрущева произвели в Америке эффект внезапно разорвавшейся бомбы. Они разозлили и встревожили американцев больше, чем все, что делал и заявлял Хрущев до того. Еще бы! Ведь теперь речь шла о появлении просоветского режима в 90 милях от побережья США. Кубинская проблема сразу же оказалась в центре предвыборных баталий. Кеннеди сориентировался быстрее. И неожиданно нанес нокаутирующий удар Никсону, обвинив администрацию Эйзенхауэра в бездеятельности, когда коммунистическая угроза появляется в 9 минутах полетного времени современного военного самолета от Флориды. Под этим знаменем он развернул энергичную кампанию в поддержку кубинских эмигрантов, которые ведут борьбу против ненавистного режима Кастро. Пиком этой пропагандистской кампании было его заявление в конце октября. США должны укрепить демократические силы на Кубе, которые дают надежду на свержение Кастро. Говоря это, Кеннеди знал, что ЦРУ, сведомо правительство, уже готовило кубинских эмигрантов к выступлению против Кастро. Но ажиотаж предвыборной борьбы брал верх над реальными фактами. И он продолжал обвинять демократов в бездеятельности. А тем оставалось только скрипеть зубами и бронить его самыми непотребными словами. Ведь публично заявить о том, что правительство готовит вторжение на Кубу, они не могли. А тут еще новая напасть. Точно как в русской поговорке «Пришла беда, отворяй ворота». 1 июля В 10 часов утра бомбардировщик-разведчик ВВС США РБ-47 поднялся в воздух с базы бриз нортон в Англии. Он был начинен разведывательной аппаратурой и совершал обычный облет вдоль железного занавеса. У побережья Норвегии самолет пересек Арктический круг, повернул к Баренцеву морю и полетел вдоль Кольского полуострова на расстоянии примерно 50 миль от берега то есть в международных водах. Но Все шло нормально. Только однажды вдалеке у горизонта появился советский истребитель и исчез. Американские летчики не придали этому никакого значения. И напрасно. В Москву сразу же пошло сообщение, что неизвестный самолет типа РБ-47, видимо, американский, со шпионскими целями летит в направлении Кольского полуострова и далее восточнее мыса Северный Нос к Архангельску. Доложили Хрущеву, и он вспылил. Что, опять свой нос суют в наши дела? Сбить его к чертовой матери! В 5.58 вечера самолет достиг крайней отметки на юго-востоке, за которой он должен был повернуть к северу и возвращаться домой на базу в Англию. Командир корабля майор Пальм отдал команду и штурман МакКоун переключил радары от Кольского побережья. И сразу же справа, как тень, появился советский истребитель. Пальм все же повернул самолет к северу, но советский МИГ продолжал висеть на хвосте и открыл огонь. Старший лейтенант Ольмстед ответил залпом из двух 22-миллиметровых пушек. Но поздно. Оба мотора на левом крыле были повреждены, а само крыло на глазах стало разваливаться. Самолет завалился влево и потерял скорость. С треском лопнул фонарь. Тогда командир отдал приказ экипажу покинуть машину. Ольмстед катапультировался, и его обожгло ледяной волной воздуха. Парашют раскрылся. Неподалеку от него опускался штурман МакКоун. Остальных не было видно. Шесть часов Ольмстед и МакКоун